О всех наших переживаний, связанных с этими событиями, о рассказах о них товарищей и моей Марии можно было бы много и написать, но это уж возможно в другом месте. В Нижнем Новгороде я долго не задерживался. В конце сентября и начале октября 1919 года положение на южном фронте ещё более ухудшилось. Деникинские войска Вооруженные до зубов англо-франко-американскими орудиями, снарядами, винтовками и танками начали осуществлять новую директиву Деникина о наступлении на Москву добровольческой армии, подкрепленной корпусами Шкуро и Мамонтово. Отборные головорезы добровольческой армии и конных корпусов развернули наступление на всем центральном направлении от Курска до Воронежа. 10 октября после упорной и оженой обороны Воронежцев корпус скоро занял Воронеж и начал ученять там расправу по опыту Мамонтовцев. В связи с новой военной обстановкой в районе Воронежа отпали те вопросы о помощи укрепре района, которые я должен был доложить товарищу Ленину. Я уже был настроен не отрывать времени по товарищу Ленину и не проситься на приём к нему, а прямо выехать в фронтовую полосу. В Воронеже и там искать местонахождение воронежского губревкома, так как в ЦК мне ещё не могли назвать его. Но перед отъездом в ЦК товарищ Стасов мне сказала, что меня хочет принять для краткой беседы товарищ Ленин. Идите в Кремль и ждите в приёмной. Я с радостью вместе с тем с волнением побежал в Кремль, долго не засиделся в приёмной, и меня вызвали в кабинет товарища Ленина. Встретив меня приветливо, товарищ Ленин меня спросил, как дрались воронежцы с мамонтовским прорывом. Я коротко рассказал товарищу Ленину то, что я выше изложил, и заключил, что воронежские рабочие и коммунисты, а также, хотя еще не окрепшие красноармейские силы укрепрайона, показали себя очень хорошо и дрались за каждую улицу, так и не дав мамонтовцам занять весь город. А на завтра они были выбиты и не были и с центральной части города, которую успели захватить. «Это очень хорошо», — сказал товарищ Ленин. «А то в Тамбове уж очень легко Мамонтову удалось захватить весь город». Я сказал товарищу Ленину, что я имел к нему ряд просьб укрепорайона о помощи, но теперь, видимо, обстановка изменилась. «Да», — сказал товарищ Ленин, — «обстановка сильно изменилась, к худшему. Теперь, когда Воронеж занят в Шкуро, Потребуется основательная драка за его освобождение. Товарищ Ленин меня тут же спросил, когда я выезжаю. Я сказал, что завтра утром. Это очень хорошо, надо спешить, сказал товарищ Ленин, потому что положение там очень тяжелое. Воронеж, Пау, это очень опасно для всего фронта, и мы должны во что бы то ни стало отвоевать Воронежа. Роль Губри в Кома и Губкома партии очень велика. Они охватывают и военную и работу, и советско-партийную. Мы вот в однопленном ЦК обсуждали военные вопросы и приняли ряд решений по ним. Мы решили послать на Южный фронт товарища Сталина, который, безусловно, поможет Южному фронту и Воронежскому направлению, которому он придает большое значение. В частности, мы укрепляем Воронежское направление замечательным боевым конным корпусом Буденного, которая надеется успешно противопоставить конницы генерала Шкуро наши советские силы конницы. Но надо помнить, что надеяться только на войска нельзя. Надо мобилизовать все силы фронтового тыла и подполья, увязывать, координировать действия войск с действиями рабочих и крестьян, помогать армии снабжениями и политической работой, иметь крепкие военно-революционные органы власти и советы. Это ваша задача. Это и есть фронтовая работа, поэтому мы не правы, когда, как мне рассказал товарищ Стасов, мы в ночь ставили вопрос о возможности отправки вас непосредственно в войска, а согнать теперь, когда Воронеж в руках врага. Тоишлен ещё раз со всей силой подчеркнул: надо отвоевать Воронеж во что бы то ни стало. От этого зависит победа над Деникиным. Когда твой им Воронеж Когда приедете, и поставите все свои вопросы, и мы вам поможем. Я хорошо понял, что это и есть, то главное, что мне хотел внушить товарищ Ленин.